Глава 1. Первый шаг. все таки на природе дышится на порядок легче, чем в городе. Маша, довольно улыбаясь, трусила по гравийной дороге от шоссе к даче бабы Нюты. Для себя девушка уже решила: извиниться, отдаст ключ и немного погуляет по окрестностям. Раз уж снова выбралась за город, стоит возможность использовать. Девушка добежала до участка Лёшкиной соседки и удивлённо хлопнула глазами. На калитке висел здоровенный амбарный замок. Маша нахмурилась. Дело немного усложнялось. Теперь придётся для передачи ключа разыскивать бабушку. В том, что Лёшка, даже если он до сих пор отсыпается на даче с друзьями после вчерашней гулянки, знает, где в городе живёт баба Нюта и как ей позвонить. Девушка сильно сомневалась, но может быть, его родители в курсе или соседи справа. На дачах было слишком тихо. Только птицы вовсю заливались и где-то далеко взлаивала собака. Ребята точно еще спали. "Ты чего это?" прервал размышление студентки мужской голос, исполненный подозрений. Он раздался со стороны следующей в ряду дачи. "На дачку даже не зарься". Я уже с Комаровой все давно обговорил. Покупаю. Мне, как члену кооператива и соседу, Все равно право первого выкупа положено. Маша обернулась. Тщедушный мужичок неопределённого возраста в застиранной до состояния, когда-то оно было голубым, рубахе распахнул скрипнувшую калитку и уперев руки в бока, пытался грозно хмурить брови, притопывая серой от пыли галоши. Мне дача не нужна. Я вчера бабе Нюте помогала захлопнувшуюся дверь открыть. И ржавый ключ какой-то в мои вещи случайно попал. Вернуть приехала. Честно отчиталась Мария. «Покаж, «Покаж!» – грозно потребовал сосед. Маша достала связку из рюкзачка и встряхнула, показывая чужой ключ. Не, это не от ворот и не от дома. Не бось от сороюхи какой на участке. Я все равно менять замки буду. Мельком глянув, успокоился сосед. Можешь эту ржавую хрень выбросить или хе -хе, в цвет мед сдать? А бабка сюда больше не явится. Она к сыну в Казань переезжать собирается. Дачку мне совсем барахлом продает. Что хотела, вчера забрала. Мы ее в город с узлами подбросили. Завтра прямо с утра с женой моей сделку оформлять поедут. Видать, совсем Володьку спиногрыза замучили. Если он грымзуньютку к себе зовет. Спасибо, растерянно кивнула Маша. И эмоционально взлохматила свои густые короткие волосы. До свидания. Сожаление о том, что зря съездила, в душе не было. Прогулялась и ладно. Девушка снова уложила связку ключей в рюкзачок, закинула его на спину и побежала по дороге, дыша полной грудью. Кроссовки легко пружинили по дороге, сильное тело наслаждалось пробежкой на миг, она даже прикрыла глаза, ловя ласку солнечных лучиков, подсвечивающих сквозь растущие по обочинам между дачами березы. Лепота. Как говорили предки. Еще несколько минут Маша с удовольствием бежала. Пока по левую сторону дороги не показалась площадка для сбора мусора. В Лешкином дачном товариществе мусор даже пытались сортировать. Во всяком случае, четыре контейнера Пищевые отходы, пластик, бумага и металл на гравийном пятачке имелись. Сезонного порядок уважала. Сразу вспомнился ненужный более ключ. Он точно был металлическим. Маша, спустив с плеча рюкзак, вжикнула молнией, сунув руку, привычно на ощупь, постаралась выловить из внутреннего кармашка ключи. Укололось обо что-то, наверное, разогнулось колечко, держащее связку, и вытащила наружу. Странно, ржавого или теперь уже частично ржавого. Нет, даже совсем не ржавого. Но чужого ключа на связке не было и в помине. Соскочил, Маша легко дожала пальцами чуть отогнутую дужку и вслепую пошарила в кармашке. Пусто. Пошарила в сумке. Ключа не было. Присела на курточке, раскрыла рюкзак пошире и изучила содержимое. Может быть, где-то в подкладке дырка образовалась и ключ провалился? Нет. Подкладка оказалась цела, и ключа так и не нашлось. Куда делся совершенно непонятно. Но так ли это важно? Если его возвращать не надо, пусть. Найдется, наверное, так же неожиданно, как пропал. В мистику Мария, как уже говорилось, не верила абсолютно, но факты признавала. Если вещь пропала, значит пропала. Да в конце концов еще не все физические законы на Земле изучены, и под какой-то из них очевидно подпадает даже странное поведение чужого ключа. Пожав плечами, Маша аккуратно застегнула рюкзак и побежала по дороге дальше, к остановке у шоссе. Свежий утренний воздух, наполненный запахами леса, чуть-чуть дымка, кажется, у кого-то на даче жгли костер, а может, топили печь наполняли легкие. Дышалось лучше, чем в парке, где обычно бегала девушка. Бежалось тоже легко и приятно. Маша на секунду снова прикрыла глаза от удовольствия и чуть нахмурилась. Перед веками вспыхнула золотисто-красная завеса. Кроссовки спружинили не на гравии, а на траве, и сразу же повеяло такой свежестью, чистотой и ароматами множества растений, что в сравнении с этим богатством Чистый загородный воздух показался бы неприятней автомобильного выхлопа. Маша резко остановилась и распахнула глаза. Вокруг был лес. Не дачное редколесье, не парк, не посадка, а натуральный, светлый лес с разнотравными полянами и величественными деревьями, не дубами и не березами. У этих оказались серебристо-белые стволы странные серебристо-зелёные листья и белые грозди цветов. А еще на верхушках, если запрокинуть голову посильнее, эти цветы становились гроздями золотистых плодов, некрупных, крупных, сфизалис или помидорку черри. Густой кустарник под деревьями, там, где не было полян, цвёл россыпью нежно-фиолетовых цветов, почти сирень, если бы не узкие, как у ивы, листья. Звонка мелодично пересвистывались птицы, но опять-таки Маша не узнала ни одной нотки. Ни малиновки, ни соловьи. Это были не русские птички, и кажется, вообще не земные. Додумать мысль о странных растениях и птицах девушка не успела. За кустами раздался судорожный хрип, и не то стон, не то кашель. Мигом оставив рассуждение о похожести и непохожести флоры фауны, сазоново ринулась на звук. Кажется, кусты сами разошлись, пропуская ее к телу человека. Ой, нет, не человека. Таких больших зеленых глаз и длинных острых ушей у людей конструкция не предусматривала в принципе. И длинных, но при этом не спутывающихся в неопрятные патлы, остекающих плащом волос цвета чистого золота, тоже Правда все это великолепие было грязным от сока трав, серым от земли и красно-бурым от запекшейся и продолжавшей сочиться из многочисленных ран крови. Кажется, незнакомец умирал. «Человечка, в кильде я обрежу. Значит, и в самом деле скоро уйду в чертоги Виолиль. Увижу родных, жаль только Фейалину не отомщу. Не успел, не смог. Маша была сострадательной девушкой, но при этом еще и практичной. Смартфон, извлеченный из внешнего кармана рюкзака, показал полное отсутствие сети. Значит, скорую вызвать не получится. Нет, аптечка в рюкзаке у нее, конечно, имелась, но в ней только жгут, бинт, пластырь, йодовый карандаш, перекись и пачка активированного угля. Этим помирающего инопланетянина предположительно эльфа. Вылечить никак невозможно. Но вдруг какой-то способ знает сам умирающий. Как тебе помочь? уточнила девушка. Никак. Я умираю, человечка. Я проиграл. Лес отвернулся от меня. Нет его милости и нет желания продлить мою жизнь. Фейлин победил, прошептал бескровными губами юноша. А почему лес отвернулся? Нахмурилась Маша, присев на корточке рядом с эльфом. Он отверг мой путь. Я хотел дать доступ к окраине леса нашим соседям, во имя гармонии и света, но сородичи воспротивились. Эльф говорил коротко, делая паузы между словами, чтобы набрать талику сил. Дядя не поддержал меня. Был поединок. Я проиграл. Меня выбросило сюда, чтобы я умер у корней мелорнов дав кровью владык силу деревьям. Угу, понятно. Твои реформы не поддержали, деловито резюмировала Маша, обобщая сказанное. Все оказались против, а когда ты принялся настаивать на своём, леса сородичи обиделись, поэтому тебя решили ликвидировать. Воистину, криво краешком рта усмехнулся эльф. А если ты скажешь лесу, что ошибался, попросишь прощения и исцеления, он поможет? Наобум спросила Мария, не зная, что еще предпринять. Не скажу, упрямо дернул головой умирающий и застонал от боли в ранах. У нас никогда таких красивых лесов не было, тихо промолвила девушка, любуясь природой. Нет, наши леса там, куда люди еще не добрались и не испортили, тоже красивые. Но тут даже дышится по-другому. Все вокруг не просто растет, оно живет. Как можно испортить лес? Настолько поразился умирающий эльф, что даже на какую-то секунду забыл, что умирает. И Маша, которой весь год читали курс экологии, обстоятельно рассказала как. Остроухий парень слушал, и его грязно-бледное лицо умирающего из белого становилось все более серым. Ложь эльфы умеют чувствовать инстинктивно. Если дядю горячий паренек не дал себе труда слушать вообще, объясняя все его помыслы жаждой власти, то с этой человечкой не возникло даже тени подозрений во вранье. Потому раненый в полной мере осознал правдивость слов девушки, и его пробрала истинная жуть. От ее слов в одночасье обретала смысл древняя абсолютная табу предков против которого он, свято убежденный в своей правоте, сражался со всем пылом и глупостью. Когда девушка замолчала, юный эльф пораженно прошептал: "Хвала Виалиль, Феолин остановил меня, не дал тьме опуститься на Кельделесия". Кажется, на эту реплику ушли последние силы юноши. Издав легкий стон, он прикрыл глаза, и словно в ответ, сначала едва слышно Но с каждой секундой все сильнее зашелестела листва. серебристо зеленый купол над головами человеческой девушки и эльфа взволновался. Одна из самых низких ветвей ближайшего дерева с серебристо-белой корой сама собой опустилась еще ниже и буквально впихнула в рот юноши золотистый шарик плода. Шокированный эльф закашлялся и машинально сглотнул, после чего Израненное тело засветилось снаружи и изнутри золотым сиянием. Раны начали затягиваться на глазах. Маша восхищенно пялилась на процесс ускоренной регенерации, спровоцированной золотым шариком плода. По-видимому, искреннего раскаяния умирающего эльфа оказалось достаточно, чтобы великий лес принял заблудшего идио, ну, пусть будет идеалиста, и простил. Процесс любования волшебством был нарушен все той же излишне самостоятельной веткой большого дерева. Она встряхнулась, как пес после купания, и на раскрытой ладони Марии упали еще два золотых плода. Один на правую, второй на левую. На миг рукам от ладоней до самых плеч, а потом и сердцу стало горячо-горячо. Но тут же весь жар схлынул, сменившись приятной свежестью и прохладным ветерком. А затем ветка погладила Машку по голове, прямо как дед, с небрежной ласковостью взъерошив волосы, и подтолкнула вместо пониже спины. Сазонова подалась вперёд, чувствуя, что падает, и упала в золотисто-красный свет. Когда сияние, мешающее зрению, угасло, Девушка снова обнаружила себя стоящей на дачной дороге. Будто и не было никакого волшебного леса и эльфа. Или все таки были? Маша мысленно пожала плечами, поправила лямки рюкзачка и продолжила бег к шоссе. Чего гадать? Будет время разберется. А сейчас в город надо возвращаться. Завтра снова в университет. Праздники кончились. А чудо, если было, Пусть живёт в сердце. Не было, все равно ему там самое место. Свет и красота достойны уголка памяти, даже если они всего лишь фантазия.